Глава седьмая. Огонь и воздух. «Ты нужна мне, как воздух!» Анастасия прикусила нижнюю губу, еле сдерживая счастливую улыбку. После вчерашнего она все еще дулась на демо. Вся эта затея со школы ей крайне не нравилась. После года уединенной жизни толпа малознакомых людей, наполнивших замок, внушала опасения. В глубине души она понимала, что это не самая плохая идея. Демир много рассказывал о том, как он жил до своего заточения в камне. В его рассказах чувствовалась ностальгия. В то время у него было свое место в мире, и, выпав из жизни на сотню лет, он его потерял. Скрипя сердце, Анастасия могла признать даже то, что это действительно хорошее начинание, способное принести реальную пользу осеннему лесу. Но как можно было смириться с тем, что инициатива, да еще и поданная в таких обстоятельствах и с таким опломбом, исходила от ненавистного князя? Во всей затее чувствовался подвох и скрытая интрига. Но как объяснить это Дему, ухватившемуся за возможность найти свое место? Кроме того, тот искренне желал наладить с сыном контакт. И хоть это ей и не нравилось, Анастасия понимала, что не вправе препятствовать семейному воссоединению. Оставшись с детских лет без родителей, она слишком хорошо понимала, насколько сильным может быть желание обрести родных. «Ты нужна мне, как воздух». Еще раз перечитав записку, она сунула ее во внутренний карман платья. Это было настолько символично и трогательно, что захотелось найти Демира и броситься к нему на шею, венчая примирение долгим, упоительным поцелуем. Она спустилась вниз, надеясь застать проклятого в большом зале. Тот всегда просыпался первым и накрывал им там завтрак, украшая стол живыми цветами. Стол действительно уже был накрыт. Вот только кроме Дэма за ним сидело еще одиннадцать человек. Или вернее 10 человек и один перевертыш. Завидев ее, некоторые из будущих учеников повскакивали со своих мест, от волнения роняя ложки на пол. Красавица проснулась, сразу видно, у нее за стенкой не храпели. Протянула обладательница говорящего прозвища по имени Лора. Женщина была одной из немногих, кто остался сидеть при виде принцессы и даже продолжил ковыряться ложкой в запеканке. Садитесь, грозно скомандовал Демирки, в ком указывая Анастасии на место справа от себя. На будущее, принцесса откашлялась еще раз, привлекая внимание. Меня зовут Анастасия. «Можете обращаться ко мне по имени, но лучше лишний раз этого не делать». Она бросила высокомерный взгляд на Лору и, пройдя во главу стола, села к Демиру, слегка задевая его колено своим. «Я тебя прощаю», — шепнула она ему на ухо. Вместо того, чтобы выразить радость или хотя бы улыбнуться в ответ, проклятый нахмурился. «А мы разве ссорились?» «Ох, вот умеешь ты портить всю романтику!» Прошипела Анастасия, стараясь говорить так, чтобы присутствовавшие ее не услышали. В ответ Демир, непонимающе, поднял брови, словно ожидая каких-либо пояснений. Анастасия сердито фыркнула и отвернулась, берясь за приборы. Тыквенную запеканку неприлично есть ложкой. Может, хотя бы глядя на нее, простолюдины поймут, как это надо есть. После завтрака Демир увел учеников из зала. Она надеялась, что он придумал им достаточно заданий, чтобы они сидели тихо и не попадались ей на глаза. Воробей-перевертыш, впрочем, с ними не пошла и осталась в конце стола. «Будешь тут сидеть?» Недовольно повысила голос принцесса. Молчаливая покорность во взгляде Анны ее безмерно раздражали. Демир сказал, что князь не привязывал ту к себе, и это хорошо для них, но плохо для голубки. Будто бы сейчас она как неупокоенный дух, не имеющий цели. «Будет медленно увядать сходить с ума». Впрочем, вчерашние доводы проклятого Анастасию нисколько не разжалобили. Одно дело поставить метки на учеников, чтобы те они не разнесли ненароком замок, и совсем другое заклеймить перевертыша. Второе было, по сути, рабством, а ей не нужны были подобные рабыни рядом с ее женихом. «Мне приказано убрать со стола после того, как все закончат», робко ответила Анна, не поднимая глаз. «Вы закончили, госпожа?» «Я могу убирать?» Принцесса невольно поморщилась. Обращение неприятно резануло слух. Кажется, она слишком привыкла к фамильярности. Впрочем, поправлять голубку она не стала. «Убирай!» Убедившись, что перевертыш на нее не смотрит, Анастасия вытащила записку из кармана. Почерк был неровным, словно писали левой рукой, буквы кое-где стерлись. Она провела кончиками пальцев по тексту, на подушечках остался черный след, уголь. Странно, очень странно. Она осторожно наклонилась, пытаясь уловить исходящий от бумаги запах. Записка отчётливо пахла дымом. Что все это могло значить? Кто ее мог прислать? Первая радость прошла и стало абсолютно ясно. Кто бы это ни был, Демир не имел к этому никакого отношения. Кто еще был достаточно могуществен, чтобы проникнуть в ее спальню, незамеченным оставить записку? Мысленно ответив на этот вопрос, Анастасия не удержалась и прыснула от смеха. «Серьезно?» Мысленно обругала она себя. «Князь?» Кажется, ничего более абсурдного в голову ей прийти не могло. Чтобы избавиться от дурных мыслей, принцесса решила прогуляться. Лошадь по кличке Красавица была выпущена из стойла, и щипала траву почти у самых крепостных стен. Анастасия редко ездила верхом и совершенно не умела седлать животное. На красавице не было даже уздечки. Но, видимо, она сегодня была действительно немного не в себе, потому что подошла к животному и погладила, как учил Дэм. Лошадь подогнула передние колени, а затем задние, позволяя принцессе на себя взобраться. Анастасия громко вскрикнула, когда та поднялась и мягко выгнула спину. Держась прямо за бока ногами, девушка с трудом удерживала равновесие. Красавица осторожно переставляла ноги, не делая резких движений. Очевидно, она понимала, что сегодня ей достался совершенно бестолковый наездник. Ехать верхом было здорово, даже лучше, чем когда Анастасия каталась на лошади вдвоем с Демиром. Без седла было приятно чувствовать тепло лошади, ее дыхание, пластику, движение мышц. Чуть осмелев, девушка слегка надавила ногами на бока. «Давай к воротам!» Красавица послушно двинулась в указанном направлении. Ворота, как обычно, были открыты. За ними располагались покрытые выжженной травой степи. «Прокатимся?» Это было определенно плохой идеей. Дэм с ума сойдет от беспокойства, если узнает, что она уехала. Впрочем, тут же подумалось о том, что, возможно, он даже и не заметит ее отсутствие. Эта мысль неожиданно разозлила, и заставила еще сильнее ударить по бокам. «Вперед!» — Скомандовала Анастасия, устремляясь вдаль. Лошадь пустилась галопом. Принцессе пришлось припасть к широкой шее и силой вцепиться в гриву, чтобы не упасть. Удерживать равновесие с каждой минутой становилось все сложнее, да еще и промеж ног все стало наливаться огнем от боли. Кажется, она явно переоценила свои способности к верховой езде. «Тише, тише!» Просила она красавицу, но та будто не слышала. Чтобы хоть как-то остановиться, девушка резко дернула ее за гриву. Лошадь встала на добы, сбрасывая принцессу с себя. Падение было жестким. Анастасия кубарем покатилась по сухой траве, задевая головой попадающиеся камни. Как ни странно, сознание она не потеряла. Эфир, отзываясь на страх, мгновенно скользнул в ее сердце. Голова тут же перестала кружиться, мышцы болеть. Боль словно смыла теплой волной. Чувство легкости и эйфории мешало сосредоточиться, но Анастасия прекрасно понимала, что как только эфир уйдет, ощущение снова вернутся, да и при том с удвоенной силой. Стоило до этого времени вернуться домой и найти демо, чтобы он ее вылечил. Девушка осторожно поднялась на ноги. Красавица метрах в двадцати от нее щипала траву, виновато поглядывая на принцессу. «Обратно пойдем пешком», — заявила принцесса в ответ на виноватый взгляд. все таки каким бы плохим ни был эфир, была от него и существенная польза. Лучшего обезболивающего мир еще не придумал. Идем, махнула она рукой лошади. Та не двинулась с места. «Четверо милостивые!» — Анастасия подошла к животному и шлепнула по крупу. «Домой!» Красавица наконец отмерла, но пошла почему-то совсем не в ту сторону. Принцесса хотела было снова возмутиться, но вдруг поняла, что после падения понятия не имеет, в какую сторону нужно идти. Безжизненная степь выглядела одинаково по всем направлениям, а замка на горизонте не было видно. «Ладно, веди», — хмыкнула девушка, признавая за лошадью право выбирать дорогу. «Вот тебе и покатались». Оставалось надеяться, что обратный путь не займет все до обеденное время. Минут пять они шли без приключений, пока вдруг девушка не почувствовала резкую дурноту, подступающую к горлу. «Привет, ветерок!» Анастасия подскочила на месте, разворачиваясь. Первым порывом было стать невидимой, но сдержалась, не желая оставлять красавицу одну. Перед принцессой стоял высокий веснущатый парень с рыжими вихрами, падающими на глаза. На нем был дорожный плащ и поношенные сапоги. Но самое странное было то, что вокруг всей его фигуры в воздухе витали клубы дыма. Словно бы он вот-вот вспыхнет. «Я тебя видела!» Вместо приветствия отозвалась девушка. «Ты был на Народной площади во время боя». «Бой?» — Рыжий весело хмыкнул. «Две эфирные твари подрались, а толпа ревела от восторга. Впрочем, обычные люди не видят их истинной сущности. Не то, что мы с тобой, правда?» Он сделал шаг к ней навстречу. «Не подходи», — предупреждающе выставил руки девушка. «Я тебя не знаю». «Я тебя тоже», — обезоруживающе улыбнулся рыжий. «Ты веришь в любовь с первого взгляда». «Что?» Анастасия опешила настолько, что пропустила еще два шага в свою сторону. «Я увидел тебя на площади рядом с помостом. Ты знаешь, как я тебя вижу? Ты прекрасна, и вокруг тебя воздух. Ты сама воздух. Воздух рядом со всеми постаралась успокоить парня-девушка. В сердце закрались нехорошие предчувствия. «Ты нужна мне как воздух. Это ты мне прислал записку?» «Я», — просто ответил парень и смущенно потупился. «Ты ее получила?» «Я не был уверен. Я только недавно разобрался, как можно перемещаться с помощью огня». «Ты был у меня в спальне?» — взвизгнула принцесса, сжимая с силой кулаки. «Да что этот псих себе позволяет?» «Нет, что ты!» — Рыжий испуганно замахал руками. «Я бы никогда не позволил себе ничего подобного. Я просто думала тебе. Вертел в руках бумажку, а потом она вспыхнула и исчезла. Я не знал, что ты получила мое послание». Анастасия скептически хмыкнула. Неожиданный знакомый не выглядел опасным. Слегка странным, да. Но кто она такая, чтобы осуждать чужие странности? «Как тебя зовут?» «Алик», — «Алек», улыбнулся парень. «А тебя?» Девушка усмехнулась. Когда в последний раз кто-то действительно интересовался ее именем? И когда в последний раз ей действительно хотелось сказать правду о том, кто она? «Анастасия», — наконец представилась она, решив больше ничего не добавлять. «Это самое прекрасное имя из всех, что я когда-либо слышал». Фраза была банальна, но сказана настолько искренне, что девушка невольно улыбнулась. Новый знакомый ей определенно нравился. А как ты оказался здесь? Думала тебе, пожал плечами Алек, делая еще один шаг навстречу. С тобой все хорошо, ветерок. Почему ты спрашиваешь? В твоем воздухе витает что-то злое, чужеродное. Эфир, выдохнула принцесса и зачем-то сказала. Я просто с лошади упала. Хочешь я помогу прогнать его? Почти шепотом спросил Алек. Между ними остался всего шаг, и девушка нутром ощутила исходящий от него жар. Его рыжие волосы стали казаться ярче, дым вокруг рассеялся. По телу прокатилась волна дрожи. Что это с ней? Если ты его прогонишь, мне будет очень больно. Глупости. Он протянул руку и взял ее ладонь в свою. Тебе не может быть больно, ты же воздух. Ты не можешь умереть и способна сама исцелять себя. Тебе просто нужно поверить в это и дать воздуху победить, вытеснить зло. Анастасия невольно прикрыла глаза, слушая вкратчивый голос. От руки Алика прямо в нее тёк жидкий огонь, чистая энергия. Но это не было больно. Это было словно радостная весть после томительного ожидания, словно солнце, взошедшее в пасмурный день. Лошадь тихонько заржала, и принцесса моментально вспомнила, кто она, что она делает и как всё это смотрится со стороны. Девушка в испуге отдернула руку и отступила назад. Алик не двигался, продолжая стоять с вытянутой рукой и смотреть странным взглядом. Лёгкости присутствия эфира не было. Лёгкий звон в ушах и эйфория ушли, а вместо них пришло понимание того, что надо бы скорее возвращаться в замок. Но всё же она не могла не спросить. «Кто тебя научил всему этому?» Резонный вопрос, учитывая, что за год обладание воздухом Все ее способности ограничивались парой фокусов. Алик лишь пожал плечами. Исцеляться научился, когда отдавил бочкой пальцы. Хотя тогда я вообще ничего не понял. Думал, показалось просто. А недавно я увидел эфирную тварь. Страшная, хлеща князя. Она на меня напала. И я такой «О!». Алик выпучил глаза и выставил вперед руки, показывая, как он загородился ими от твари. И тут, откуда ни возьмись, огонь взялся. Я понял, что это от меня, только когда все закричали «Лови его!», ну, я и дал деру. Времени ночь, идти некуда, и я решил отправиться в ладу. И так, видимо, захотел этого, что сам собой туда перенёсся. Думал, князя повидать. Думал, тот умный, разберется. Да только князь тоже тварью оказался, так что... Четверо милостивые. Анастасия не могла понять, верит она в эту небылицу или нет. Все было чересчур странно. Зато, Влади я увидел тебя. Ну, и Вестников встретил. Кого? Рыжий густо покраснел, как умеют краснеть только люди с его цветом волос. Если хочешь, то я могу познакомить. Он неуверенно протянул руку. Принцесса сразу поняла, что он собирается сделать, перенести ее неизвестно куда, чтобы познакомить с неизвестно кем. Нет, пожалуй, мне уже пора домой. Можно тебя проводить? «Нет», — испуганно выпалила Анастасия. «Только парня с огненной силой ей и не хватало в замке. Хватит того, что и так ее дом превратился в проходной двор». Алик грустно опустил голову. «А когда я увижу тебя в следующий раз?» Анастасия задумалась. «Если новый знакомый решит снова перенестись к ней, то неизвестно, допустит ли это защита замка. Может быть, нет. А может быть, знакомить Алика с Демиром не хотелось» все таки сила огня была силой одного из четверых. Кто знает, что случится, если эти двое не поладят. А учитывая недвусмысленные намеки Рыжего о влюблённости, они точно не поладят. «Я напишу тебе», — высказала принцесса первую пришедшую в голову мысль. «Правда?» Алик расплылся в улыбке, а во взгляде читался восторг. «Я, правда, еще никогда не переносила что-то силой стихии, но раз ты смог, то и у меня получится». Хорошо, тогда я буду ждать, ветерок. Я буду ждать столько, сколько потребуется. Вот и отлично. Девушка вздохнула с облегчением. А теперь покажи мне, как ты исчезаешь. До встречи, Анастасия. Алекс снова улыбнулся и неожиданно послал ей воздушный поцелуй. Принцесса даже возмутиться не успела, как он растворился в воздухе, оставив после себя лишь клубы густого дыма. Мы с тобой влипли, правда? Красавица. Лошадь ответила ржанием, в котором девушке явственно почудилось осуждение. «Не стоит говорить об этом Дэм. Я ведь не собираюсь ему писать, а значит, и говорить тут не о чем». В разговорах с лошадью не было никакого толку, но нервозность брала свое. Впрочем, красавица была благодарным слушателем, изредка вставляющим протяжные и комментарии. Дошла Анастасия на удивление быстро. Хотя, может, это было от того, что ей, Занятой своими мыслями, лишь так показалось. Вы ведь работаете в замке. У самых ворот неуверенно мялась темноволосая высокая девушка в грязной и рваной одежде. Судя по осунувшемуся лицу, та давно толком не спала и не ела. С чего ты так решила? Осторожно приблизилась к ней Анастасия. Девица казалась смутно знакомой. Вы сами так сказали, когда толпа напала на замок, помните? Они меня с собой волокли. Незнакомка смотрела с отчаянием и надеждой. «Вспомнила», — кивнула принцесса. «Вам нужна помощь?» «Я слышала о том, что князь повелел открыть здесь приют для зараженных эфиром. Мне просто некуда больше идти. Я умею готовить, убираться, стирать. Могу косить и пахать, любое дело, только пустите. Пожалуйста». Закончила девица совсем уж тихо и низко склонила голову, ожидая вердикта. «Как тебя зовут?» «Арина». «Твои сведения не верны, Арина». От этих слов девица сжалась, а без того хмурое лицо стало еще более печальным. Анастасия на это только закатила глаза. «Здесь не приют, а школа. Если в тебе и вправду поселился эфир, то ты будешь учиться здесь. А если нет?» Такой паники и затравленного взгляда принцесса еще никогда и ни у кого не видела. Анастасия немного поколебалась, а все же не удержалась и усмехнулась. Позовем демона и узнаем. Идем за мной. Красавица, не отставать. Это вы мне? Лошади, хмыкнула принцесса, проходя крепостные ворота.